Если вам угодно из мрамора, добавил в соне специалист мраморщик, это обойдется в 12 тысяч франков, зато вы увитовечите и себя, и своего друга. Я только что слышал, что завещание собираются оспаривать, и наследство, вероятно, достанется законным наследникам, шепнул Капинар на ухо ветло. — Поезжайте лучше к председателю суда господину Камизо, а этот бедный простак останется ни при чем. — Вечно вы таких заказчиков приводите, — набросилась госпожа витлона агента и начала его бронить. Капинар пешком повел Шмуки на Нормандскую улицу, куда отправились экипажи. — Не покидайте меня, — молился Шмуки, когда Тапинар хотел уйти передав бедного немца с на руки тетки Саваш. — Уже четыре, дорогой господин Шмукин, мне еще победать надо, ведь жена у меня капельдинерша и при театре, она будет волноваться, куда я пропал. Вы же знаете, что театр открывается без четверти шесть. — Знаю, знаю. — А послушайте, ведь я совсем один на свете. — И, чарель понца, помогайте мне. Я брошу, словно во тьме, а понц сказал мне, что вокруг мерзавцы не гудяли. Я и сам заметил. Не будь меня, вас бы запрятали в клиши. — Клиши? — воскликнул шмуки, Ничего не могу понимать. — Ах, бедняга. Но будьте спокойны, я еще зайду. Прощайте, прощайте, и как можно скорее приходите, прошетал шмуки, чуть не падая от усталости. Прощайте, любезный, сказала Топинару тетка с саваштоном, задевшим театрального служителя. Что вы о себе воображаете, прислужница, отпарировал он, не дать не взять мелодраматические злодей. Сам злодей, чего вам сюда таскаться и в наши дела нос совать Если хотите у хозяина денежки выманить? — Денежки выманить, — умолкли услужающая, — величественно изрек Топинар. — Я в театре простым служителем состою, но артистом ей душой предан. Знаете, я еще ни у кого ничего не просил, и у вас ведь никто ничего не просит. Никто вам не задолжал, а, старая? — Вы служите в театре? А величают вас как? Поинтересовалась эта бой баба. По с вашего позволения. Очень приятно, сказала тетка Саваш. Передайте мой низкий поклон вашей супружнице, ежели вы любезные женаты, вот и все, что мне от вас нужно. Что с вами, моя красавица? Спросила мадам Кантине, входя. А то, голубушка, что вам надо присмотреть за обедом пока я сбегаю к своему хозяину. — Да он внизу, — перебила ее мадам Кантине, разговаривает с мадам Сибо, она, бедняжка, все глаза выплакала. Тетка Саваш, перепрыгивая через две ступеньки, помчалась вниз, только лестница дрожала у нее под ногами. Сударь отозвала на фризье в сторонку от мадам Сибо и указала на топинара, который как раз выходил из дома. Театральный служитель был горд сознанием, что ему удалось отплатить добром своему покойному благодетелю и его друга от расставленной ловушки при помощи хитрости, чисто театральном духе, ибо в театре все в той или иной мере мастера на проделки. И Топинар дал себе слово и впредь защищать старого музыканта от всех ловушек, в которые при его простодушии он, конечно, попадет. Дверите этого голодранца, так вот он корчит из себя частного человека и потому встает свой нос в дела господина шмуке. Что это? Спросил Фрезе. Да так мелкая сошка. В делах нет мелких сошек. Фамилия ему топинар, служит при театре. Хорошо, мадам Саваш, действуйте в том же духе, собачная лавочка вам обеспечена. И Фризье возобновил прерванный разговор с мадам Сидон. Итак, дорогая Триянка, я утверждаю, что вы вели двойную игру.